Глава 20. Я забрался в машину, припаркованную перед входом в гостиницу, и, не прогревая двигатель, поспешил к нужному адресу. Улицы пусты, будто город вымер. Глянул на часы полтретьего ночи. Редкие прохожие маячили в темноте, будто одинокие зомби. Город выглядел теперь никак днем. Казался унылым и неприветливым. Вот и улица Горького. Я свернул во дворы, миновав пару девятиэтажек, и уткнулся в скопище машин перед общежитием. Рафик с мигалкой и красными крестами, желтый милицейский уазик, москвич-участковых, пара волк. Одна из них явно прокурорская. В общем, все уже в сборе. Я заглушил двигатель и спешно вылез из машины. Вокруг толпился разношерстный народ, кого-то даже теснили патрульные, не давая приближаться к месту происшествия. Жильцы общаги, кто в накинутых халатах, кто прямо в майке и трусах, вышли поглазеть на неожиданный ночной аттракцион. Охали, хватались за голову и тыкали пальцами куда-то в окно второго этажа и на дерево, что росло в метрах в двадцати от здания. Вахромеев и Погодин уже были здесь. Сегодня они дежурили в ночь на расставленных мной засадах, поэтому, получив сигнал по рации, приехали быстро. Сейчас они сразу заприметили мою машину и поспешили ко мне. Что случилось? Я обменялся с подчиненными короткими рукопожатиями. В Берга стреляли, сказал Погодин. По спине пробежал неприятный холодок. «Он жив?» — спросил я с надеждой. «Да, повезло ему». «Как все произошло?» «Я чувствовал, что буквально не мог ждать. Мне срочно нужны были все детали». «Так ты с ним сам лучше поговори. Мы до конца так и не поняли. Он что-то лопочет, не разобрать. От страха трясется, как суслик. Соседи выстрел слышали. Ружье под тем деревом нашли». Погодин ткнул пальцем туда, где кучковался служивый народ и сверкала вспышка фотокамеры. Сейчас прокурорский следа осмотра делает по факту покушения на убийство. Мы по жильцам пробежали. Оперативники по окрестностям рыщут. А студент-то сам. Где? В машине скорой помощи. В раз кивнули на желтый рафик с красной полосой в Охромеев и Погодин. Я направился к скорой и по пути столкнулся с зампрокурора. И вы здесь, Егор Палыч. — протянул я ему руку. — Не дают вам поспать. — Что-то много в последнее время, Андрей Григорьевич? — Убийство в нашем маленьком городке приключается, — озабоченно пробормотал тот. — Решил лично теперь на каждое выезжать. — Так вроде не убийство сегодня. — Сплюньте. — А могло все иначе обернуться. Мы разошлись. Палыч пошел делать наставление молоденькому следаку, который вместе с криминалистом описывал валяющееся под деревом одноствольное ружье. Модель я не рассмотрел пока. Надеюсь, следы не затопчут и отпечатки сохранят. Под присмотром Палыча я за это был спокоен. А сейчас мне срочно нужно переговорить с практикантом. Как-то все одно за другим завертелось и закрутилось. Сначала пожар в роддоме, который уничтожил документы, теперь вот кто-то Берга хотел зачистить. Потрошитель явно не дремлет. Я вошел в распахнутую дверь микроавтобуса. На сиденье кушетки, застеленном белой простыней в окружении фельдшера и медсестры, а может, это и вовсе врачи были, не разбираюсь я в лекарях, сидел студент. Лицо белое, как халаты медработников. Взгляд будто отсутствует, нижняя губа подрагивает. — Что с ним, доктор? — спросил я дородного мужчину, что пшикал грушей тонометра возле плеча Берга. «Давление высоковато. Тахикардия. Но в целом жить будет. Шок просто. Испуг». Услышав знакомый голос, студент перевел взгляд на меня, будто только увидел и затараторил. «Андрей Григорьевич, вы же обещали меня защитить. Вы же говорили, что я в безопасности буду, если стану вашим информатором». Он шмыгнул носом и провел рукавом по лицу. «Как же так? Вы меня обманули? Сегодня по мою душу приходили. Мне повезло, что еще жив остался». За моей спиной толклись Погодин и Вахрамеев, и еще местный опер. Всем не терпелось узнать историю из первых уст. Я так понял, что до моего приезда ничего внятного от потерпевшего пока не удалось добиться. «Спокойно, Геннадий». Я сел рядом, потеснив доктора станометром. Тот, увидев мой кивок в сторону, все понял и вместе с медсестрой покинул машину. «Я теперь рядом. Все хорошо будет. Мы тебя спрячем, обещаю». «Только расскажи подробно, что произошло?» «Стреляли в меня, вот что!» — взвизнул Берг. «Пуля возле головы прошла, вот, смотрите, по уху чиркнула!» Он повернул ко мне голову другим боком. Только сейчас я заметил, что воротник рубахи Берга был пропитан красным, а мочка уха залеплена окровавленным пластырем. «Ну, ухо не столь важный орган», — попытался я успокоить потерпевшего, но в этот раз ляпнул не совсем то, что ему хотелось бы услышать. «Просто я исходил из своего опыта. Отмочки кровище много, а ущерба ноль. Много потом всяких эмоготов будут пробивать в ушах целые тоннели, а другие потом со злостью пытаться им их оттуда выдрать». «Смеетесь?» – плаксиво скривился агент. «А если бы на пару сантиметров правее пуля прошла? Лежал бы сейчас с простреленной башкой в своей комнате». «Прости, Гена». Но я действительно рад, что ты отделался лишь мочкой. Обещаю тебе, что найду этого гада. Ты успокойся. Все уже позади. Расскажи подробно, что случилось. Это очень важно. «Я спал в своей комнате», — всхлипнул студент и снова провел рукавом по глазам. «Сплю я чутко. Не знаю почему. С дома еще так привык. Ведь там расслабиться нельзя даже ночью. Запросто можно было огрести от воспитателя для профилактики. Или от старшаков». Хотя меня и младшие бывало обижали. Хлипкий я был. «Сейчас ты такой же», — подумал я про себя, участливо кивнув. Практикант вздохнул, на секунду задумался, будто вспоминая былое. «Давай ближе к делу, Гена», — поторопил я его. Мне стало вдруг его жаль. Такому кадру к психологу прямая дорога. Столько травм с детства в парне накоплено. Но не принято в СССР по психологам шастать. Жаль, конечно. Парень вроде неплохой и старательный, только нет в нем жизненного стержня, нет личности. Не мужик, а нечто непонятное в белом халате, хотя сейчас я его впервые видел в другой одежде, и он мне казался еще более жалким. Все-таки униформа всем добавляет немного брутальности. Пока я спал, в дверь кто-то постучал, Вкратчево продолжил практикант, не слишком громко. Будто разбудить соседей боялись. Но моих соседей из пушки не поднимешь. Слева инвалид козлов проживает, но только по бумагам немощный, а пьет за двоих. А справа молодая пара, так те постоянно музыку непонятную крутят, рычащую, со словами импортными. Даже ночью у них магнитола гремит, но я привык. Продолжай, Гена. Мое терпение уже заканчивалось, но я старался говорить как можно доброжелательней. Нельзя сейчас, чтобы студент в себе замкнулся. Нет у меня светы под рукой, чтобы его нормально разговорить и стресс снять. Буду спрашивать, как умею. Я даже сначала подумал, что показалось мне, — пробормотал парень. Открыл глаза, подождал. Стук повторился. Так же, тихо и вкрадчиво меня аж в пот бросило. Нет, в общежитии обычное дело, когда сосед посреди ночи к тебе ломится трешку на благое дело срочно занять. Ну таких сразу слышно. Стучат, будто дверь с петель хотят сорвать. И орут на весь коридор. «Генка, открой! Займи денег, брат!» Студент облизнул пересохшие губы и продолжил. Я встал и к двери подошел. Прислушался. Тишина. Собрался с силами и спросил, кто там. Открывать пока не стал. Нехорошее почуял. А в ответ мне. Милиция. И голос такой глухой, как из подземелья. Еле слышно, но я слова разобрал. Какая такая милиция, говорю я. По ночам милиция не ходит, разве что только к преступникам. Ничего, говорю, такого я не натворил, а даже наоборот. Хотел сказать, что вам помогаю, Андрей Григорьевич, но вовремя спохватился. У нас ведь негласное сотрудничество. Все понимаю, но... Берг сглотнул, буквально заново проживая ужас от ночного нападения. В тот момент я испугался, понял, что никакая это вовсе не милиция. А незнакомец не уходит. Слышу, пыхтит под дверью и открыть просит. Говорит, что в соседнем дворе грабеж приключился, у какой-то гражданки сумочку из рук вырвали. Он даже фамилию ее назвал, но я не запомнил. «Позвольте», — спросил я его, — «а при чем тут я?» А он мне отвечает, что якобы подозрительный тип в общежитие наше забежал, и им нужно срочно проверить все комнаты. Я стал думать, как его на чистую воду вывести. — Говорю, вы сначала, товарищ милиционер, соседние комнаты проверьте. Например, тринадцатую, где Федулов живет. Вот тот недавно освободился, за подобные деяния срок отбывал и запросто мог эту самую сумочку по старой привычке у тетеньки тиснуть. Вот когда вам Федулов дверь откроет, так и я выйду. Слышу, шаги удаляются. — Молодец, сообразил, — осторожно похвалил его я. Берг кивнул, даже уголок губы дернулся было в улыбку, но в долю секунды лицо снова стало серьезным и тревожным. Я было обрадовался, что раскусил злодея, а самого мандраж пробрал. Это получается и вправду, не милиционер ведь был. Хотел вам позвонить, да только откуда в нашей захудалой общаге телефону взяться? Есть у комендантши, да только там сейчас все закрыто, а до автомата на улицу бежать боязно. Вдруг меня внизу караулят. Походил я с полчаса, помаялся и решил, что утра дождусь и к вам приду. Лег в постели, даже глаза закрыл, заснуть попытался. Как вдруг в окошко щелкнуло: Тюк! Легонько так по стеклушку, еле слышно. Но у меня чуть сердце не оборвалось. Тюк! Снова звук повторился. Сон как рукой сняло, да я и до этого уже основательно проснулся, пока ответ придумывал из-за двери. Я сел на кровати а к окну подходить боюсь. И снова в стекло, будто птичка клювиком стукнула. Знаете, как камешек маленький в окно кидали, когда вызывали в детстве кого-то на улицу? Мы с пацанами так часто делали. Что делать? Набрался я смелости и подошел к окну, а шторку открывать все равно боюсь. Вглядываюсь сквозь занавеску, ни черта не видно. Тут мысль меня обожгла. «У меня ведь второй этаж, и береза к окну прилегает вплотную совсем. Вон та самая!» — Берг кивнул в окошко Рафика, указывая на дерево. «Что, если этот убивец, а в том, что он убивать меня пришел, я больше не сомневался, под дерево лезет ко мне в окошко, и не камни это вовсе по стеклу щелкают, а ветки раскачиваясь цепляют?» Меня как ледяной водой окатило, — очень ярко представил. Я резко распахнул шторку и глянул на березу. Всматривался в каждую развилку ствола, в каждую веточку, но никого не увидел. На душе отлегло. Луна на небе сегодня яркая, хоть и кособокая, неполная. Площадку перед общежитием осветила. Глаза у меня уже к темноте привыкли. Видно, что внизу никого. Вот только взгляд зацепился за дерево, вон то, возле лавки. Берг снова кивнул в окно машины, указывая нам нужную локацию. Что-то не так было с деревом. Я протер глаза и присмотрелся, и все. Больше не мог сдвинуться, как в параличе. Под деревом стоял человек с ружьем, неподвижный, как каменная статуя. В окно мое целился. Его сразу-то и не видно было. Темный силуэт слился с деревом почти. Ветки густые от луны прикрыли. Вся моя жизнь пронеслась перед глазами. Бах! Грохнул выстрел. Я даже заметил, как вспышка на кончике ружья повисла на долю секунды. Звякнуло стекло и что-то обожгло мое ухо. Только тогда я пришел в себя. Шлепнулся на пол и закрыл голову руками. Так и пролежал не знаю сколько. Только слышу, соседи повыскакивали. По коридору шаги торопливые, голоса знакомые. Тут у меня уже немного пульс унялся, а то под 200 был, наверное. Я поднялся, отпер дверь и выскочил в коридор. На Федулова там наткнулся. Тот в майке и трусах матюгался, что уши оборвет сейчас тому, кто во дворе хлопушками балуется. Хлопушки. В этот момент я его как родного готов расцеловать был. Тут и остальные соседи на шум повысовывались. Но их скорее ругань Федулова разбудила, чем выстрел. Студент даже нашел в себе силы немного ухмыльнуться. Проговаривая нам все, что произошло, он, кажется, осознавал, что хоть и страшно было, но он остался цел и невредим. Впрочем, нам пока от этого было не особо легче. В общем, сбежались, таращатся все на меня и охают. А я сразу-то не понял, что такого. А потом чувствую, по плечу бежит нечто липкое и теплое. Глянул на себя и заорал. Милицию, кричу, вызывайте, и врача. Я как-то позабыл, что и сам врач, да и подстраховаться. В общем, вот такая история, Андрей Григорьевич. «Спасибо, Гена, что рассказал так подробно». Я одобрительно закивал. «А голос тебе его не показался знакомым, когда через дверь разговаривали, и он милиции представился?» Берг нахмурился. «Наверное, думал, что раз все рассказал в деталях, у меня не найдется к нему вопросов. Но мне нужна была каждая черточка». «Поначалу нет. Но потом, кстати, показалось, что вроде где-то я его раньше слышал. Он его специально искажал, бубнил, будто из подвала. Может, через тряпку какую-то разговаривал, или еще. Будто кляп у него во рту. Видимо, боялся, что голос его узнают или запомнят. «Когда он в тебя стрелял, ты его разглядел?» «Нет», — отрешенно замотал головой практикант. «Только силуэт черный». «Он был в черное одет?» — уточнил я, пробуя выудить хоть какие-то детали. «Сейчас каждая мелочь важна». Не знаю, Андрей Григорьевич, может, в черное, а может, в серое. В ночи все едино. Ладно, ты меня здесь жди. Я повернулся и кивнул Погодину. Присмотри за ним и скорую не отпускай пока. Пусть его еще с полчасика понаблюдают, а то в больницу заберут еще. Не надо меня в больницу, испуганно заморгал Берг. Там меня легко достать будет. Однако студент неплохо соображал. Наверное, много читал детективов. «Не волнуйся, Гена. Никто тебя без присмотра не оставит, и в больницу ты не поедешь. Со мной будешь. А сейчас мне надо немного поработать». Я вылез из скорой и вместе с Вахрамеевым направился к раскидистой сосне, под которой толпился народ и лежала курковка-одностволка. «Что у вас тут?» — спросил я, обращаясь к криминалисту, который уже отработал, пыхал сигареты и ждал отмашки от следака, чтобы упаковать ружье. Бывалый эксперт с седыми стриженными усами и глубоким взглядом знал меня уже в лицо. Как-никак в Зеленоярске я провел немало времени. Он глянул на прокурорского следака, который уткнулся в протокол осмотра на планшетке, и с его молчаливого согласия доложил обстановку. Стреляли отсюда, где брошено оружие. Я проверил визирование, нитку натянул в комнате от пробоя в стекле до места в стене, где застряла пуля. Продолжение оси как раз указало на это место. Ружье, как видите, модели иж 17 16 калибра. В стволе нагар. Свежий запах сженого пороха из дула. Стреляли однозначно совсем недавно. Номера все спилены. Пробить по регистрации ружьишка не получится. «А восстановить цифры?» — спросил я, вспомнив, как в прошлой жизни эксперты шлифовали до зеркального блеска места с удаленной маркировкой и обрабатывали кислотой. Агрессивный реактив разъедал в первую очередь места, где ранее были выбиты штрихи знаков. Структура металла там была немного нарушена, ведь он уже перенес штамповку. В результате чего вырисовывался номерной знак агрегата. оружия или, например, автомобиля, смотря что исследовали. Травление применители, какие там у вас методы? Это, конечно, попробуем. Но слой металла удален глубокий, хорошо почистили. Вряд ли получится, покачал головой криминалист. А эти следы обуви... Я кивнул на вдавленные отпечатки подошв, напоминавшие следы грубых кирзачей с гладкой подметкой, что сгрудились под сосной как раз возле брошенного ружья. Их в протоколе зафиксировали. Я отснял на камеру. Гипсовый слепок смысла нет делать. Индивидуальные признаки не отобразились совсем. Только размеры, которые мы и так записали и на зарисовке обозначили. Размер обуви на вскидку соответствует сорок третьему. Ясно. Я повернулся к Вахромееву. Что жильцы говорят?» «Как всегда», — пожал тот плечами, — «никто ничего не видел. Многие слышали выстрел, пока с постели встали, пока к окну подошли. Внизу уже никого не было. Ружье только валялось под деревом». «Пальчики с него изъяли?» — снова спросил я криминалиста. «Здесь возиться смысла не вижу», — ответил тот, аккуратно упаковывая ствол, чтобы не повредить отпечатки, в длинную коробку, которую неизвестно где раздобыл. Упаковочный материал на месте происшествия для нестандартных объектов был большой проблемой во все времена. В лаборатории посмотрим досконально, там и освещение, и все условия, а здесь только следы потеряем. Правильно, кивнул я и направился в сторону общаги. Хотел самолично пообщаться с жильцами, которые все равно не спали. Заодно осмотрю комнату Берга.